Джиду Кришнамурти, «Свобода от известного». На протяжении веков человек искал нечто за пределами самого себя, за пределами материального благополучия, то, что мы называем истиной, или Богом, или реальностью, состояние за пределами времени, нечто, недоступное влиянию обстоятельств, мыслей или человеческой развращенности. И человек всегда задавал вопрос, «Каков смысл всего этого?» Имеет ли жизнь вообще какой-либо смысл? Наблюдая чудовищное смятение жизни, мятежи, войны, нескончаемое разделение на почве религий, идеологий, национальных проблем, ощущая глубокое разочарование, чувство полного крушения, он спрашивает, что ему делать, что представляет собой то, что мы называем жизнью, есть ли что-либо за нею. Не находя это нечто под тысячу наименований, которые он всегда искал, человек культивировал веру, веру в Спасителя, идеал, а вера неизбежно порождала насилие. В этой постоянной борьбе, которую мы называем жизнью, мы пытаемся установить некий кодекс поведения, соответствующий обществу, в котором мы воспитаны, будь то коммунистическое общество или так называемое «свободное общество». Мы придерживаемся определенного стандарта поведения, являющегося частью нашей традиции, как индуистов, мусульман, христиан или какой-либо еще. Мы ищем того, кто сказал бы нам, какое поведение правильное или неправильное, какая мысль верна или неверна. И вследование этому образцу наше поведение и наше мышление становится механическим, наша реакция автоматической мы можем очень легко наблюдать это в самих себе. На протяжении столетий мы нуждались в постоянной опеке наших учителей, нашего авторитета, наших книг, наших святых. Мы говорим «Расскажите мне о том, что лежит за этими холмами и горами, этой землей», и мы удовлетворяемся полученными описаниями. Это означает, что мы живем со слов. Наша жизнь поверхностна и пуста. Мы люди со вторых рук. Мы живем так, как нам говорят. Либо следуем нашим склонностям, нашим стремлениям. Либо подчиняемся обстоятельствам и окружающей среде. Мы – результат всякого рода влияний. И в нас нет ничего нового. Ничего, что мы раскрыли сами. Ничего оригинального, чистого, светлого. На протяжении всей истории идеологи И религиозные лидеры заверяли нас, что если мы будем совершать определенные ритуалы, повторять определенные молитвы или мантры, приспосабливаться к определенным образцам, подавлять наши желания, контролировать наши мысли, делать возвышенными наши страсти, ограничивать аппетиты и воздерживаться от потакания сексуальным потребностям, тогда мы, исперзав в достаточной мере свой ум и тело, найдем нечто за пределами этой короткой жизни». И это то, что делали миллионы так называемых религиозных людей на протяжении веков, либо в одиночестве, уходя в пустыню, в горы, в пещеры, странствуя от деревни к деревне с кружкой нищего, либо объединившись в группу, уйдя в монастырь, принуждая свои умы приспосабливаться к определенному образцу. Но измученный, сломленный ум, ум, который хочет бежать от всякой суеты, который отрекся от внешнего мира и сделался тупым из-за дисциплины и приспособлений, такой ум, как бы долго он не искал, найдет лишь то, что соответствует его собственным искажениям. Итак, чтобы открыть, существует ли в действительности нечто за пределами этой тревожной, полной страха и соперничества жизни, необходим, как мне представляется, совершенно иной подход. Традиционный подход предполагает движение от периферии внутрь, к центру, с тем, чтобы со временем, в результате практики отречения, постепенно прийти к этому внутреннему цветению, к этой внутренней красоте и любви. Фактически же, при таком подходе делается все, чтобы стать ограниченным, мелким и ничтожным. Когда постепенно очищаясь, снимая с себя один слой за другим, Полагаясь на время и считая, что желаемое можно осуществить завтра, осуществить в следующей жизни, человек, наконец, приближается к этому центру. Он обнаруживает, что там нет ничего, потому что ум сделался неспособным, тупым и нечувствительным. Наблюдая этот процесс, спрашиваешь себя, а не существует ли совершенно иной подход, то есть не является ли возможным рывок от центра? Мир принимает традиционный подход и следует ему. Первой причиной беспорядка у нас самих является поиск реальности, обещанной кем-то другим. Мы механически следуем за кем-то, кто гарантирует нам удобную духовную жизнь. Самое невероятное – это то, что хотя большинство из нас противится политической тирании и диктатуре, мы внутренне принимаем авторитет и тиранию, позволяя кому-то другому калечить наши умы, И наш жизненный путь. Но если мы полностью, не интеллектуально, а фактически, отбросим всякий так называемый духовный авторитет, все церемонии, ритуалы и догмы, это означает оказаться в одиночестве, в конфликте с обществом, мы перестанем быть респектабельными людьми. Респектабельный человек не может приблизиться к этой беспредельной, неизмеримой реальности. Вот, предположим, вы начинаете с отрицания чего-то абсолютно ложного, традиционного подхода. Тогда, если ваше отрицание только реакция, вы создадите лишь другой шаблон, который будет только ловушкой. Если вы будете только уверять себя интеллектуально, что это отрицание – очень хорошая идея, но ничего не предпримите, вы нисколько не продвинетесь вперед. Если же вы отрицаете этот подход, потому что понимаете его нелепость и незрелость, если вы отбрасываете его, потому что вы свободны и не испытываете страха, если вы отвергаете его сокрушающим разумом, вы создаете в себе и вокруг себя большое волнение, но вы выходите из ловушки респектабельности. Тогда вы обнаруживаете, что вы больше не ищете. Вот первое, чему вы научились и искать. Когда вы ведете поиск, вы фактически просто разглядываете витрины. Вопрос, существует ли Бог, истинная реальность или как бы это они называли, никогда не может быть разрешен с помощью книг, священнослужителей или философов и спасителей. Никто и ничто не может ответить на этот вопрос, кроме вас самих. Именно поэтому вы должны познать себя. Незрелость состоит лишь в полном незнании самого себя. Понимание себя – начало мудрости. А что представляете собой вы сами? Что такое ваша индивидуальность? Я думаю, есть различие между человеком и индивидуумом. Индивидуум – это локальная сущность, живущая в определенной стране, принадлежащая к определенной культуре, к определенному обществу, к определенной религии. Человек – не локальная сущность, он везде. Если индивидуум действует только в отдельном уголке обширного поля жизни, то его деятельность совершенно не соотносится с целым. Таким образом, надо помнить, что мы говорим о целом, о него какой-то части, потому что больше включает меньшее, тогда как в меньшем больше не содержится. Индивидуум – это маленькая, несчастная, терпящая неудачи сущность, удовлетворяющаяся своими богами и узкими традициями, тогда как человек озабочен всеобщим благом, всеобщим страданием и всеобщим смятением в мире. Мы, люди, остались такими же, как были на протяжении миллионов лет, бесконечно жадными завистливыми и агрессивными подозрительными, полными тревог и отчаяния, со случайными вспышками радости и любви. Мы – страшная смесь ненависти, страха и доброты, насилие и мир одновременно. Внешне достигнут большой прогресс, от повозки, запряженной валами, до реактивного самолета. Но психологически индивидуум все же не изменился, а структура общества – Всюду в мире создана индивидуумами. Внешняя социальная структура – результат внутренней психологической структуры наших человеческих отношений, так как индивидуум – результат совокупного опыта, знаний и поведения человека. Каждый из нас – это склад всего прошлого. Индивидуум – это человек, который представляет собой все человечество. Вся история человека записана в нас. Проследите, что в действительности происходит внутри и вне нас, и в этой построенной на конкуренции культуре, в которой вы живете, с ее требованием власти, положения, престижа, успеха и всего прочего. Вдумайтесь в достижения, которыми вы так гордитесь. Исследуйте всю ту сферу, которую вы называете жизнью, с конфликтом, во всех формах отношений, с ненавистью, враждой жестокостью, с нескончаемыми войнами. Эта сфера, это жизнь, есть все, что мы знаем. И будучи не в состоянии понять эту чудовищную борьбу за существование, мы, естественно, испытываем перед ней страх, ищем спасение в бегстве от нее любыми возможными способами. Мы испытываем также страх перед неизвестным, боимся смерти, боимся того, что лежит по ту сторону завтрашнего дня. Таким образом, Мы боимся и известного, и неизвестного. Такова наша повседневная жизнь. Не нет надежды, поэтому любая разновидность философии, любая идеологическая теория являются путем бегства от действительности, от того, что есть. Все внешние формы, перемены, возникающие в результате войн, революций, реформ, законов и идеологий, потерпели полный крах и не изменили основной природы человека и, следовательно, общество. Как люди, живущие в этом чудовищно уродливом мире, давайте зададим себе вопрос, может ли это общество, основанное на конкуренции, жестокости и страхе, прийти к концу? Может ли это быть не интеллектуальной концепцией, не одной лишь надеждой на действительный фактом, Я думаю, это может произойти только если каждый из нас осознает, что мы как индивидуумы, как люди, в какой бы части света мы ни жили, к какой бы культуре мы не принадлежали, являемся полностью ответственными за состояние, в котором находится мир. Мы, каждый из нас, несем ответственность за каждую войну по причине агрессивности наших собственных желаний. По причине нашего национализма, нашего эгоизма, наших богов, наших предрассудков, наших идеалов, всего, что разделяет нас. И только когда мы осознаем, не интеллектуально, а фактически, так же как мы осознаем факт или ощущение боли, что вы и я ответственны за весь этот существующий хаос, за все страдания во всем мире, так как мы внесли... В этот вклад нашей повседневной жизнью. Мы являемся частью этого чудовищного общества, с его войнами, разделением, с его уродливостью, жестокостью и жадностью. Только когда мы действительно это поймем, мы будем действовать. Но что можем сделать человек? Что можем сделать мы с вами, чтобы создать совершенно иное общество? Но задаем себе очень серьезный вопрос – Существует ли вообще что-то, что может быть сделано? Скажет ли нам это кто-нибудь? Так называемые духовные вожди, которые, как полагают, понимают эти вещи лучше нас, говорили об этом, стараясь повернуть нас и втиснуть в новый шаблон, что вело нас не слишком далеко. Искушенные ученые люди говорили нам, но это не продвинуло нас дальше. Нам говорили, что все пути ведут к истине, У индуиста свой путь. У кого-то другого, как, например, у христианина или мусульманина, свой. И что все они встречаются у одной и той же двери. Но это, если внимательно рассмотреть, окажется совершенным абсурдом. К истине нет пути. В этом красота истины. Она живая. К неживой вещи путь имеется, потому что она неподвижна. Но когда вы видите, что истина... «Нечто совершенно живое, движущееся, никогда не стоящее на месте, что оно никогда не пребывает ни в храме, ни в мечети, ни в церкви, и что никто, ни религия, ни учитель, ни философ не может вести вас к ней, тогда вы также увидите, что это живое нечто есть то, чем вы в действительности являетесь, ваше отчаяние, ваша боль и скорбь, в которых вы живете» понимании всего этого вы знаете как смотреть на эти вещи в вашей жизни, но нельзя смотреть сквозь идеологию сквозь загран слов, сквозь надежды и страхи. Итак вы видите что вам не следует зависеть от кого бы то ни было, что нет ни лидера, ни учителя, ни авторитета, а есть только вы ваши отношения с другими и с миром ничего другого не существует. Когда вы осознаете это, приходит либо глубокое отчаяние, порождающее цинизм и горечь, либо, если вы встречаете лицом к лицу тот факт, что никто другой, а только вы, ответственны за мир и за себя, за то, что вы думаете, что вы чувствуете, как вы поступаете, вся жалость к себе уходит. Мы обычно стремимся обвинить других, но это форма жалости к себе – Итак, можем ли мы, вы и я, произвести в себе без всякого воздействия извне, без какой-либо веры, без страха наказания, можем ли мы произвести в самой основе нашего существа тотальную революцию, психологическую мутацию, так, чтобы вы перестали быть жестоким, способным на насилие, соперничество, чтобы вы перестали испытывать тревогу, страх жадность, зависть и все прочие проявления нашей натуры, создавшие это прогнившее общество, в котором протекает наша повседневная жизнь. Важно с самого начала понять, что я не предлагаю какой-либо философии или структуры идеологических концепций. Мне кажется, что идеологии вообще лишены всякого смысла. Важна не философия жизни, а наблюдение того, что в нашей повседневной жизни действительно происходит, внутренне и внешне. Если вы очень внимательно будете наблюдать, что происходит, и исследовать это, вы убедитесь, что все основывается на интеллектуальном представлении. Но интеллект не заключает в себе всей сферы жизни, это фрагмент. И как бы умно он ни был организован, каким бы древним и традиционным он ни был, это всего лишь малая часть существования, в то время как мы имеем дело со всей целостностью жизни. И когда мы вглядываемся в то, что происходит в мире, мы начинаем понимать, что не существует внутреннего и внешнего процесса, существует лишь единый процесс – целостное, тотальное движение. Внутреннее также воздействует на внешнее. Мне представляется, что быть способным смотреть – это все, что требуется. Потому что если мы знаем, как смотреть, то все становится очень ясным. А для того, чтобы смотреть, не нужны ни философия, ни учитель. Никто не нужен, чтобы сказать вам, как смотреть. Вы просто смотрите. Можете ли вы тогда Видя эту целостную истину, понимая ее не на уровне слов, а фактически, может ли вы легко и спонтанно измениться? Вот реальный вопрос. Возможно ли осуществить революцию в психике? Я хотел бы знать, какова ваша реакция на такой вопрос? Вы можете сказать, я не хочу измениться. И большинство людей не хотят этого, особенно те, что благополучно в социальном или экономическом отношении, или передерживаться догматических убеждений и склонны принимать себя и вещи лишь в существующем или несколько модифицированном виде. Этих людей мы не касаемся. Или вы можете сказать более уклончиво «Это слишком трудно, это не для меня». В этом случае вы уже блокировали себя, вы перестали спрашивать и бесполезно идти дальше. Или вы можете сказать, я понимаю необходимость радикальной внутренней перемены во мне, но как мне это осуществить? Укажите мне путь, помогите мне в этом. Если вы так говорите, значит вас отнюдь не интересует перемена в вас самих. Вы фактически не заинтересованы в радикальной революции. Вы просто ищите метод, систему, который произвели бы перемену. Если бы я был достаточно неразумен, чтобы дать вам систему, если бы вы были достаточно неразумны, чтобы ей следовать, вы бы только копировали, подражали, приспосабливались, соглашались. А когда вы так поступаете, вы устанавливаете для себя авторитет кого-то другого. И, следовательно, имеет место конфликт между вами и этим авторитетом. Вы чувствуете, что должны поступать так, как вам говорят. И, тем не менее, вы не в состоянии этого делать. У вас ваши собственные особые наклонности, тенденции и затрудняющие обстоятельства, которые вступают в конфликт с системой, принятой вами, и поэтому возникают противоречия. Таким образом, вы будете вести двойную жизнь между идеологией системы и действительностью вашей повседневной жизни. Пытаясь приспособиться к идеологии, вы подавляете себя, тогда как в действительности – Истинно не идеология, а то, что вы есть. Если вы пытаетесь изучить себя со слов другого, вы всегда остаетесь человеком мыслящим. Человек, который говорит «Я хочу измениться, скажите мне, как это сделать», кажется очень искренним и очень серьезным. Но он не таков. Ему нужен авторитет, который, как он надеется, создаст порядок в нем самом. Но может ли авторитет когда-либо создать в нас внутренний порядок? Порядок, наводимый извне, всегда порождает беспорядок. Вы можете увидеть истину этого интеллектуально. Но может ли вы действительно воспринять это так, чтобы ваш ум больше не проецировал никакого авторитета? Авторитета книги, учителя, жены или мужа, родителя, друга или общества. Ведь мы всегда действовали в соответствии с образцом некой формулировки. Формулировка превращалась в идеологию и авторитет. Но в тот момент, когда вы действительно поймете, что вопрос «как мне измениться» порождает новый авторитет, вы покончите с авторитетом навсегда. Давайте скажем это более ясно. Я понял, что должен измениться полностью до самых корней моего существа. Я не могу больше зависеть от какой-либо традиции, ибо традиция привела к возникновению этой великой лени, примирению и покорности. Я не имею возможности надеяться на другого, что он поможет мне измениться, будет это учитель или Бог, верование, система, внешнее давление или воздействие. Что тогда произойдет? Прежде всего, может ли вы отбросить всякий авторитет? Если можете... Это означает, что вы больше не испытываете страха. И что тогда происходит? Когда вы отбрасываете нечто ложное, пребывающее в вас на протяжении многих поколений, когда вы сбросили себя всякого рода бремя, что тогда происходит? У вас становится больше энергии, не так ли? Ваш ум становится более мощным, приобретает большую силу, большую интенсивность и жизненность. Если вы этого не ощущаете – Значит, вы не сбросили всю ношу, не отбросили мертвый груз авторитета. Но если вы это отбросили и имеете эту энергию, в которой совсем нет страха, страха совершить ошибку, страха поступить правильно или неправильно, тогда разве сама эта энергия не является мутацией? Мы нуждаемся в потрясающем количестве энергии, и мы расточаем ее из-за страха. Но когда существует энергия, которая приходит в результате отбрасывания всех форм страха, эта энергия сама по себе производит коренную внутреннюю революцию. Вы сами не должны ничего для этого предпринимать. Итак, вы предоставлены самому себе. И это действительно то состояние, в котором должен находиться человек, очень серьезно относящийся ко всему этому. И поэтому вы больше не надеетесь в смысле помощи ни на кого и ни на что. Вы уже свободны, чтобы делать открытия. Когда есть свобода, существует энергия. Когда есть свобода, не может произойти ничего неправильного. Свобода, по сути своей, отлична от мятежа. Когда есть свобода, не существует такого понятия, как поступать правильно или неправильно. Вы являетесь свободным и от того центра, который действует. Поэтому нет страха. А ум, в котором нет страха, способен на великую любовь. Когда существует любовь, она может делать все, что ей угодно. Таким образом, мы собираемся приступить к изучению самих себя, не ориентируясь ни на кого, ни на меня, ни на какого-либо аналитика или философа. Если, изучая себя, мы ориентируемся на других, мы изучаем их, а не себя. Мы же собираемся узнать, каковы мы в действительности. Установив, что нам не следует зависеть ни от какого авторитета для совершения тотальной революции во внутренней структуре нашей психики, мы оказываемся перед необычайно большой трудностью. Нам нужно преодолеть наш собственный, внутренний авторитет. Авторитет нашего специфического малого опыта накопленных знаний, мнений, идей или идеалов. У нас имеется наш личный опыт, опыт вчерашнего дня, научивший нас чему-то. И то, чему он научил, становится новым авторитетом. Этот авторитет вчерашнего дня так же разрушителен, как и авторитет тысячелетней давности. Чтобы понимать себя, не требуется никакого авторитета ни вчерашнего, ни тысячелетней давности. Потому что мы – живые существа, всегда движущиеся, текущие, никогда не пребывающие в состоянии покоя. Когда мы наблюдаем себя при помощи мертвого авторитета вчерашнего дня, нам не удается понять движение, красоту этого движения, его особое свойство. Быть свободным от всякого рода авторитета, вашего собственного и авторитета другого. Это значит умереть для всего вчерашнего так, чтобы ваш ум всегда был свежим, всегда юным, чистым, полным сил и страсти. Только в таком состоянии человек изучает и наблюдает. Для этого необходима высочайшая степень осознания, фактического осознания того, что происходит внутри вас, из того, чтобы корректировать или объяснять, что должно или не должно было бы быть, Потому что в тот момент, когда вы корректируете, вы устанавливаете новый авторитет, авторитет цензора. Теперь мы вместе попытаемся исследовать нас самих. Не так, чтобы кто-то объяснял, а мы в это время, читая и следя за словами на страницах соглашались или не соглашались с ним. Но так, чтобы мы отправились в путь вместе, в путь открым самых сокровенных уголков нашего ума отправиться в такой путь мы должны налегке наш нас не должен обременять груз мнений предрассудков и умозаключений здесь этот старый хлам который мы накопили более чем за 2000 лет забудьте все что вы знаете о себе забудьте все что вы когда-либо о себе думали мы отправимся в путь так как если бы мы не знали ничего. Ночью шел сильный дождь, а теперь небо начинает проясняться. Наступает новый, бодрящий день. Давайте встретим этот новый день так, как если бы в нашем распоряжении был единственно только этот день. Давайте начнем наше путешествие вместе, оставив позади все воспоминания вчерашнего дня и впервые постараемся понять себя.